— Ладно, не будем ходить вокруг да около, — произнесла она деспотически рациональным тоном. — Как тебе понравится, если тебя сожрет серый волк? — Знаешь, Милочка, сомневаюсь, что мне это как-то понравится, — отозвалась прячущаяся за дверью бабушка. — Тогда альтернатива — это мы, — промолвила матушка. — Вот и на. А ты уверена? — Честное фейское слово, — подтвердила фея Ежиха. «Вот как? Правда? Ну ладно, заходите уж. Только смотрите без этих ваших штучек. И на сей раз вам придется помыть за собой посуду. Кстати, а у вас с собой вроде бы должен быть горшочек с золотом. Горшочки это к лепреконам. Да нет, лепреконы живут в норках, а она имеет в виду гоблинов. Не городи чушь. Гоблинов. Тех, что живут под мостами... «Нет, то тролли. Всем известно, что под мостами живут тролли. Во всяком случае, мы там точно не живем, поэтому с горшочками не к нам». «Так я и знала», — вздохнула бабушка. Магрот хотелось думать, что она легко сходится с детьми, однако всякий раз она убеждалась в собственной неправоте. И это тревожило. Кроме того, дети ей не больно-то нравились. Это ее тоже тревожило. Вот нянюшка як без малейших усилий ладила с малышами. То давала им конфетку, то уши надирала, но ладила. Тогда как матушка-ветровоск по большей части вовсе игнорировала их, и это вроде бы действовало ничуть не хуже. В то время как Маград действительно было не все равно, как все-таки несправедливо устроен этот мир. Спорим на миллион триллионов зиллионов долларов, что вот этот куст ты никогда не превратишь в тыкву. — предложила девочка. «Ну послушай, все предыдущие кусты я без труда превратила в тыквы», — заметила Маград. «Рано или поздно у тебя должно не получиться», — спокойно пояснила девочка. Маград беспомощно взглянула на волшебную палочку. Она перепробовала все, загадывала желание произносила их про себя, и даже, когда думала, что другие ведьмы не слышат ее, стучала палочкой по разным предметам и кричала «что угодно, только не тыквы». «На самом деле ты же не знаешь, как это все делается», — заявила девочка. малышка», — сказала Магрот, — «ты вроде бы говорила, твоей маме известно, что в лесу живет большой злой волк». «Говорила. И все-таки она послала тебя одну отнести гостинцы бабушке». «Да? А что?» «Ничего. Просто подумала кое о чем. Кстати, ты должна мне миллион, триллионов, зиллионов, секвиллионов, долларов». Бабушки, они на вроде масонов, поскольку отличаются большим пристрастием к разным обрядам. С той лишь разницей, что для вступления в общество бабушек не нужно стоять на одной ноге или приносить клятвы верности. Оставшись в домике с кипящим на плите чайником, нянюшка Яг почувствовала себя как дома. Гриба растянулся перед скромным камельком и, пока ведьмы пытались объяснить, в чем дело, решил немного вздремнуть. «Даже не представляю, и как этот волк сюда попадет», — добродушно промолвила бабушка. «Они же волки и не умеют открывать двери». Матушка-ветровоск отдернула ветхую занавеску и выглянула в окно. «Зато мы это знаем», — сказала она. Нянюшка Як кивнула на небольшую кровать, стоящую в олькове у очага. «Ты спишь там?» — спросила она. «Только когда плохо себя чувствую, милочка. А так обычно сплю на чердаке». «Будь я на твоем месте, я бы именно туда сейчас и отправилась. И если не трудно, прихвати с собой моего котика, ладно? Не хотелось бы, чтобы он пострадал». «А вы тем временем за блюдечко молока приберетесь в доме и вымоете всю посуду?» — с надеждой спросила бабушка. «Возможно. Кто знает, как все обернется». «Забавно, милочка. А я почему-то всегда думала, что вы, феи, гораздо ниже ростом». «Просто мы часто бываем на свежем воздухе», — ответила нянюшка. «Ну все, все, иди». Наконец они остались вдвоем. Матушка-ветровозка ввела взглядом похожую на пещеру комнату. Тростник, которым были засланы полы, больше походил на компост. Паутина, затянувшая потолок, была черна от сажи. Если этот дом и можно было как-то прибрать, то только с помощью лопаты или, еще лучше, спички».